Дейзи сидит рядом со мной на валуне на берегу реки Big Sur River. Конец лета, прохладный вечер. Мы как будто внутри собора с колоннами из высоченных секвой. Их морщинистая корона напоминает топографическую карту, а благоухающие кроны возносятся к небу подобно шпилям средневековых церквей. Пасмурно, в воздухе висит туман. Мы сидим у палатки, которую нам с Джаспером с трудом удалось поставить. Для нас это большое достижение. Я потерял большую часть июня и июля в больнице и во время восстановления в домашних условиях, поэтому старался по максимуму использовать последние дни лета, отчаянно надеясь замедлить прощание с ним. Я был готов к возвращению к полноценной жизни. Пора. Через неделю дети должны были пойти в школу. Голову мою, как мне было сказано, привели в порядок. Замок на чемодане починили. Именно поэтому я решился выйти за пределы собственного сада и за пределы Инвернеса. Вместе с Карен, Джаспером и Дейзи мы устроили пеший поход на несколько дней с отдыхом на побережье Биг-Сюр. Сидя на месте ночевки у реки под этими великолепными деревьями, Дейзи с восторгом сказала «Это был прекрасный день». Поскольку предстояла пешая прогулка, мы должны были заехать в магазин за сэндвичами. «Это ночной магазин, но, похоже, не совсем ночной», — заметил Джаспер. Он закрыт. Мы поехали дальше по пути, играя в модифицированную версию игры в 20 вопросов. В той игре, в которую любят играть мои дети, разрешается задавать 70 вопросов и больше. Джаспер представился некой вещью, название которой начинается на букву Д. Мы потратили целую вечность, пытаясь догадаться, что это. Мы нашли ещё один магазин. Он работал. Припарковались и пошли за едой. Загадка Джаспера пока ещё была не разгадана. Закупив сэндвичи, и снова сели в машину, и Джаспер напомнил нам: "Я начал с буквы Д. Это что-то съедобное? Это больше, чем брут. Это сделано человеком?" "Это дырка", спрашивает Дейзи. "Что? Дырка?" Как-то догадалась. "Я туда заглянула". "Ты заглянула в мой мозг?" С пакетом еды для пикника мы пошли по тропе, проложенной через лес из крупноплодных кипарисов. Свернув в сторону, увидели сидящего на валуне около тропы калифорнийского кондора. В 1982 году в дикой природе оставалось меньше 20 этих великолепных созданий, но теперь, благодаря усилиям защитников природы, их, наверное, уже больше 200. Перед нами один из выживших, надежда на сохранение вида. Он поднял голову, взглянул на нас, потом эффектно расправил широкие крылья и взмыл в небо, подхваченный воздушным течением над Тихим океаном. Только мы подошли к машине, как зазвонил мой мобильник. «Эй, что у вас происходит?» «Это Ник». Мы немного поговорили, потом он сказал, что хотел бы поздороваться и поболтать с остальными. Я передал телефон детям. Ник начал им рассказывать о тех, с кем работает. Дети и Карен описали наше приключение на побережье Биг-Сюр. Он пожелал им удачного нового учебного года. День уже клонился к вечеру, солнце садилось, пора было возвращаться домой». Наш отпуск закончился. Мы сели в машину и отправились в обратный путь. "Стойте", сказала Дейзи. Несмотря на наши замечания, она продолжала гонять во рту свой ретейнер, издавая щелкающие звуки. "Я вот тут подумала", сказала она ни с того ни с сего. "В последний день своей жизни я съем кучу конфет, потому что будет уже всё равно, начнётся у меня кариес или нет, и что это плохо для здоровья, правда ведь?" И продолжила. «Вообще-то будет грустно стать старой, потому что вы умрете». Дэйзи ткнула пальцем в нас с Карен. «И даже Джаспер, ведь я самая младшая из вас. Но знаете, я не думаю, что мне будет очень уж страшно умирать. Я думаю, будет как сегодня. Отпуск закончился, и ты готов вернуться домой». Во вторник утром, в первый учебный день после каникул, дети нервничали и волновались. Но вернувшись из школы, они уже восторженно рассказывали о своих учителях и друзьях. Джаспер перешёл в шестой класс. У него впервые будут разные учителя по математике, английскому, истории, естественным наукам и другим предметам. Дейзи с обожанием говорила о новой учительнице, которая попросила учеников написать ей письмо о том, как они живут, чтобы она могла узнать их поближе. Дорогая Лора, гласило письмо Дейзи. Я очень хочу учиться в 4 классе. Я хочу лучше успевать по математике. Испанский язык не мой конёк, но синьор Леон мне нравится. Я люблю естественные науки. Я на самом деле люблю читать. Мне только что поставили ретейнер, и мне трудно выговаривать "дж". Но я стараюсь, и сейчас у меня получается лучше. Но всё ещё трудно не трогать его и не гонять туда-сюда во рту. Она много чего написала в своём письме, рассказала о любимой еде и о собаках. Джаспер называл Мундога Мунгоги. Мундог умер от рака. Конец письма был такой: Мой брат был курильщиком, но он больше не курит. Не волнуйтесь, это не Джаспер, это Ник. Он живёт в Лос-Анджелесе. У моего папы Дэвида было кровоизлияние в мозг, но теперь ему лучше. Джаспер перевернулся на велосипеде. Не хочу рассказывать вам плохие новости, но я поранила глаз молнией на куртке, но сейчас всё хорошо. Теперь всё в полном порядке. С любовью, Дейзи. После летней расслабленности утренние сборы всегда целая проблема, но сегодня нам удалось вовремя доставить детей в школу. Я снова начал писать, а ведь недавно не мог выдать ни одного слова. В этот день у Джаспера была тренировка по футболу. В ожидании сезона занятий лакроссом он записался в школьную футбольную команду, а мы с Дейзи пошли гулять. После тренировки всей семьёй зашли в гости к Нэнси и Дону на еженедельный ужин. Дети качались на качелях в гостиной. "Наденьте обувь", сердилась Нэнси, "занозите ноги". После обильной еды из жаркого с йоркширским пудингом, гороха и запечённого картофеля мы решили остаться на ночь, чтобы не ехать обратно в Инвернесс. Дети занялись домашними заданиями. Дейзизубрила таблицу умножения и училась правильно писать такие слова, как "буревестник". Джаспер писал доклад о книге Дающий. Потом они читали. Позже мы собрались вчетвером в спальне внизу, и Карен читала вслух. Мы узнали нечто новое о Гарри Поттере. Дамблдор говорит Гарри: "Если снять боль на некоторое время, потом, когда ты её почувствуешь вновь, тебе будет ещё хуже". А потом мы дошли до следующего абзаца. В общем, искушение выпить ещё глоток зелья Феликс Фелицис день ото дня становилось всё сильнее, ведь это был такой подходящий случай, чтобы, как выразилась Гермиона, подправить сложившиеся обстоятельства. В конце концов Гарри выпивает зелье удачи. "Что ты чувствуешь?" прошептала Гермиона. Гарри какое-то время молчал. Потом медленно, но верно его заполнило радостное чувство всемогущества. Ему казалось, что он мог бы сделать всё, что угодно. Он встал, улыбаясь, излучая необыкновенную уверенность в своих силах. Превосходно, сказал он. Просто превосходно. Дети крепко спали. Мы с Карен поднялись по узкой лестнице на третий этаж в угловую спальню, где гуляли сквозняки, а из окон были видны деревья, поскрипывающие на ветру, как кресла-качалка. Я проверил свой автоответчик в Инвернессе и услышал ломкий, прерывающийся голос Ника. Он плакал. Нет. Почему? Пожалуйста, перезвони мне, просил он. Я посмотрел на время звонка. Он звонил 3 часа назад. Никак ответил на второй звонок. Его голос звучал неразборчиво, язык заплетался. Я хочу рассказать тебе, что происходит. Я хочу сказать правду. 3 дня назад мы были на вечеринке. Зэ нюхала кокаин и попросила составить ей компанию. И я согласился. Я не мог позволить ей вырубиться в одиночку. «Зе – та девушка, которая когда-то разбила его сердце после короткого периода общения, перед тем, как он сорвался в прошлый раз. Они опять были вместе, он переехал из своей квартиры к ней. Ник, нет. С тех пор мы все время под кайфом, спитбол и метамфетамин. Спитбол – это таблетки из смеси героина и кокаина. Сейчас я принял снотворное, чтобы успокоиться. Знаю, я опять облажался, я хочу остановиться». Я сказал Нику единственное, что мог сказать. То, что он наверняка не готов был услышать. «Ты знаешь, кому нужно звонить. Обратись за помощью, пока не стало слишком поздно. Вы с Зе оба нуждаетесь в помощи. Вы не можете быть вместе, пока не будете здоровы и не завяжете». Он отключился. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» «Что случилось на этот раз?» Ведь он держался уже почти два года. Специалисты считают, что на полное восстановление мозга наркомана может уйти как раз два года. Ник ни разу не дотягивал до этого срока. Меня вновь охватила все та же привычная тревога. Я представил все, что может с ним случиться. Но потом меня сморила жуткая усталость, и я заснул, а моя тревога забилась в недавно выгороженный укромный уголок в моем отремонтированном мозге. Возможно, в результате ещё каких-то изменений, которые произошли со мной, пока я лежал в больнице, изменилась, если не сила тревоги, то её характер. Лёжа в неврологическом отделении интенсивной терапии, я пришёл к осознанию ещё одной пугающей вещи: Ник и не только он, но и Джаспер и Дейзи, все они переживут мою смерть. Конечно, они не останутся ко мне безучастными, но выдержат и будут жить дальше. Возможно, из-за того, что дети так долго полностью зависят от родителей, мы забываем, что они могут и смогут выжить и без нас. Я, например, забыл. Но теперь через призму наркозависимости Ника я увидел, что от всех моих усилий и терзаний не зависит, выживет ли он. Однако мне пришлось оказаться на грани смерти, прежде чем я понял, что и его судьба, и судьба Джаспера и Дейзи отделены от моей. «Я могу попытаться защитить своих детей, помочь и направить на верный путь. Я могу любить их, но я не могу спасти их. Ник, Джаспер и Дейзи будут жить и когда-нибудь умрут. Со мной или без меня». Утром я задумался, рассказать детям о Нике или нет. В письме к учительнице Дейзи написала, «Мой брат был курильщиком». Думаю, она так понимала употребление наркотиков. И она сказала, «Теперь все в полном порядке». Я хочу, чтобы хотя бы некоторое время для неё всё оставалось в полном порядке. Мне так хотелось закончить книгу письмом Ника, адресованным Джасперу. Оно бы послужило красивой вишенкой на торте, счастливым окончанием истории о борьбе нашей семьи с метафетамином. Я мечтал, чтобы оно стало точкой отсчёта новой жизни, жизни после выздоровления Ника от наркозависимости. Но нет. Очень легко забыть, что наркозависимость болезнь неизлечимая. Это болезнь на всю жизнь. Она может переходить в стадию ремиссии, которую можно контролировать, если человек сам предпринимает для этого поистине титанические усилия, но всё-таки она неизлечима. Последний рецидив Ника это бесспорное доказательство, как безжалостна эта болезнь. Это, конечно, не какое-то откровение, а просто ещё одна итерация цикла. Всё шло прекрасно, у него была девушка, поэтому нельзя винить в срыве его одиночество. Мы не можем винить работу, которая ему надоела, потому что он явно работал с удовольствием и любил своих коллег, считал их друзьями. У него был договор на книгу, он пробовал свои силы в качестве помощника редактора в журнале. Его кинообзоры послужили основой для серии интервью и подготовки обзора для журнала White. Но, возможно, самое главное, около него образовался тесный круг людей, которые очень дорожили друг другом. И вот теперь в одночасье всё это потеряло смысл. Я знал, что наркозависимость не поддаётся обычной логике, но я продолжал цепляться за остатки веры в то, что такие привлекательные атрибуты жизни любимая девушка, работа, деньги, крепкая дружба, желание поступать правильно по отношению к тем, кого любишь, могут заставить зависимых выбрать трезвый путь и удержаться от срывов. Но нет, оказалось, что это тоже пустые ожидания. «Господи, пожалуйста, исцели Ника!» Когда я лежал в больнице, многие говорили мне, что молятся за меня, и я безмерно благодарен им. Сам я никогда не молился. Может быть, я не могу молиться, потому не привык. Я не знаю, как это делать, и я не могу представить себе того Бога, которому нужно молиться. Но, как сказал Джон Леннон, Бог — это понятие, которым мы мерим нашу боль, мерило наших мук и страданий. И снова я был поставлен перед фактом. «Ник опять на наркотиках. И я понимаю, что сделать ничего нельзя. И я не могу поверить, что мы вернулись к тому, с чего начали. И следующий телефонный звонок может принести известие, которого я боялся на протяжении прошедших шести лет. И я молился. «Господи, пожалуйста, исцели Ника! Прошу тебя, исцели Ника!» Моя мольба была обращена к высшей силе, что бы это ни было». Кто и высшие силы, которые, как нам говорили в реабилитационных центрах и на собраниях, существует где-то там вне нашего мира и которая слушает нас. Я повторял свою молитву, даже не сознавая этого: "Господи, пожалуйста, исцели Ника". Я молился, несмотря на то, что в сравнении с новостями, которыми полны газеты и интернет, моя молитва казалась малозначимой и абсолютно эгоистичной. На нас обрушиваются сообщения о разрушительных ураганах и наводнениях, от террористов, смертников, авиакатастроф и цунами, терроризме, раке и войне, бесконечной и жестокой, болезнях и голоде, землетрясениях и повсеместном распространении наркозависимости. И ныне небеса должно быть оглушены гулом молитв, с которыми люди обращаются к Богу. И вот ещё одно: моя молитва. Господи, пожалуйста, исцели Ника. Падение происходило стремительно. Ник появился на работе под кайфом и потерял её. Телефон отключили за неуплату. Он бросил всех настоящих друзей. Самое печальное то, что он бросил своего лучшего друга и наставника Рэнди. В одном из своих сообщений он сказал, что они с З вынуждены были продать свою одежду, чтобы купить еду. Не знаю, как они платили за квартиру. Не знаю, как они собирались платить за неё в следующем месяце. Но вскоре им предстояло оказаться на улице, если не найдётся какой-нибудь благодетель или если они не займутся торговлей наркотиками. Сегодня Вики не выдержала и решила посетить Ника в его Голливудской квартире. Она хотела посмотреть своими глазами, что происходит, хотела удостовериться, что он жив. Я делал вид, что не жду у телефона вести от неё. Она припарковала машину и с дурными предчувствиями вошла в дом, постучала в дверь. Дверь не открыли. Жалюзи на окнах были опущены. Она снова постучала, и ещё раз. Дверь чуть-чуть приоткрылась, потом пошире. В комнате грязи ни счёта, на полу лужа коричневого цвета, везде мусор. В поле зрения появился Ник, закрываясь руками от дневного света. Позади него девушка. Я уже привык к подобным зрелищам, но его мать впервые видела Ника таким, измождённым, бледным, с дрожащими руками и ногами. с черными кругами, под запавшими пустыми глазами. Ноги девушки кровоточили. Когда Зе заметила, что Вики смотрит на них, она пробормотала. «Лампа упала на пол и разбилась. Мы собирали осколки». Ник поведал Вике уже привычную мне ложь. «Мы должны были пройти через это. Мы завязали. Мы уже трезвеем». И попросил мать уйти и больше не приходить. Вики позвонила мне и все рассказала. В первую очередь. В её голосе я слышал те же чувства, которые сам испытывал столько раз. Она была в ярости и одновременно чувствовала себя несчастной и напуганной. Её так захлёстывали эмоции, что она даже не могла плакать. Прошла неделя. В воскресенье я отвёз Дейзи на встречу с подружкой и её матерью в парк Вашингтон Сквер. Мы встретились и пошли вместе через парк туда, откуда можно было наблюдать парад в честь Дня Колумба. На платформе танцевали девушки, одетые как королева Изабелла. И я увидел среди них Ника. Ему 6 лет. Платформа с королевами проплывает мимо. Это район, где мы раньше жили. Ник вместе с другими ребятишками бежит к конструкции для лазанья, взбирается наверх, смотрит парад из этого вороньего гнезда, машет королевам. После я повёз хихикающих девочек на празднование дня рождения в мастерскую керамики. Пристегнувшись ремнями, они сидели на заднем сиденье и играли в игру, подсказанную книгой с картинками К счастью, Реми Чарлипа. Вот о чём говорилось там. К счастью, надо пригласили на вечеринку-сюрприз. К несчастью, она проходила за 1000 миль от его дома. К счастью, вдруг одолжил Неду самолёт. К несчастью, двигатель взорвался. К счастью, в самолёте был парашют. К несчастью, в парашуте оказалась дырка. К счастью, у неё был очень вкусный сэндвич, говорит подружка Дейзи. В свою очередь, Дейзи продолжает: к несчастью, она уронила его на грязную землю, а мимо пробегала слюнявая собака, которая проглотила этот сэндвич. К счастью, она выплюнула сэндвич, и он стал как новый. Обе заливисто рассмеялись. К несчастью, пробежал маленький пушистый хомячок, схватил его, и вместе с ним исчез в трещине в стене. Только мы его и видели. В моей голове начала прокручиваться собственная версия игры. К счастью, у меня есть сын, мой милый, красивый сын. К несчастью, он наркозависимый. К счастью, он в процессе выздоровления. К несчастью, у него случился рецидив. К счастью, он снова в процессе выздоровления. К несчастью, он сорвался. К счастью, он снова в процессе выздоровления. К несчастью, он сорвался. К счастью, он не умер.